Если это будет нужно, я самостоятельно усилю уже наложенные зачарования. В любом случае, мне бы хотелось получить комплект брони из этого города. Он также послужит отличным отображением навыков дворфов для остальных. «Хо-о-о!» Глаза мастера-кузнеца сузились. Он будет готов меньше, чем за неделю. Впечатляюще. Это будет замечательно. До всего события я буду занят возвращением в столицы. «Если битва закончится до завершения комплекта, может даже оказаться, что мне придется ждать этого где-то в городе». «Ммм, тогда мне лучше начать прямо сейчас». «Нет». Было ясно, что он имел в виду не «будет стыдно заставлять вас ждать». «Это больше походило на «я закончил работу настолько быстро, что у вас не останется времени блуждать по городу». «Почему он так меня ненавидит?» Я же должен быть героем для этой страны, разве нет? Или же освободителем, вернувшим их в столицу, так ведь? Я же ничего не сделал, чтобы заложить такую ненависть, ведь правда? Может он просто старый упертый дурак? По поводу цены. Я ведь сказал, что мы сделаем этот комплект на свои средства. Это устанавливает цену в одной взятой сделке. Говоря о цене, я имею в виду тот факт, что это законченный продукт и пример товара. «Я хочу знать, сколько стоит такая броня, чтобы я мог оценить, насколько затратно ее производить?» «Я не выставляю цены нашим товарам. Эй, мастер торговой гильдии, это твоя обязанность». «Во-первых, нам нужно решить, из какого материала будут доспехи. Это определенно повлияет на стоимость». «Ах, что ж, это так», – ответил Айнс, пытаясь не показывать свое отношение. Тогда скажите мне, какой металл в этом городе самый дорогой? Если всплывет название какой-либо призматической руды, Айнс может отказаться от своих нынешних намерений и подчинить дворфа силой. Однако его тревога была напрасной. Металл, о котором они заговорили, был адамантит. Адамантит, да? Здесь нет ничего прочнее его. Нет, даже более мягкий металл подойдет, если он довольно редок в этих горах» они не смогли ответить на этот вопрос. Была вероятность, что информация была засекречена, и они не могли открыто рассказать ее Айнзу. Однако спрашивать напрямую никак его не продвинет. Использование магии, чтобы заставить их говорить, оставит воспоминания об этом. Так что если после этого их не удастся устранить, этот вариант не подходил ему. К сожалению, у него не было другого способа, кроме как спросить об этом в будущем. Так как Гундо не мог дать ответа тоже, он мог лишь положиться на старших кузнецов рун. Когда Айн скрыл свое разочарование, он вынул из подробы слиток. Тогда мы предоставим металл. Просто скажите мне, сколько будет стоить изготовление? Этот металл был уровня 45. Он был не слишком крепок, но гораздо прочнее Адамантита. Защитные способности Зарису невероятно бы увеличились, если бы он носил броню из этого металла. Их было бы достаточно, чтобы защитить его от большинства врагов этого мира». «И это...» – судя по выражению лица кузнечного мастера, пока он осматривал слиток, Айнс был уверен, что он никогда не встречал такой руды. «Бес...» – Айнс прервался перед тем, как успел сказать «бесполезный». После всего это было лишь сырье для комплекта брони, который он поставлял Зарюсу. Он не мог сказать это перед броником, который принял бы заказ. «Это хороший металл. У меня есть оружие из этого же материала. Один момент, пожалуйста». Айнс поднялся и покинул комнату, перед тем, как посмотреть в свой инвентарь. После поисков он вытянул нечто странное. Один из видов оружия Эггдрасиля, который был разработан для появления в большом количестве короткий меч. Затем он вернулся в комнату, испуганный тем, что Айнс держал меч, Дварфы беспокойно заерзали в креслах, Айнс положил меч на стол и подвинул его. К счастью, он остановился прямо перед кузнечным мастером. Он не стал сразу же брать короткий меч руками, но начал тщательно разглядывать его с испуганным видом. Кажется, меч показался ему подозрительным в чем-то. Как, например, этот. «Это меч, и я не знаю, сможете ли вы использовать его как пример для изготовления брони. Ну так что, вы справитесь?» По какой-то причине эти слова вызвали румянец на лице мастера кузнеца. «Я уж точно справлюсь, вот увидите», чувствуя сильную решимость в голосе мастера кузнеца, Айн скивнул. «Тогда позаботься об этом. Мне хотелось бы увидеть кольчужный доспех, если это возможно. Я также одолжу вам эти короткие мечи. Если у вас есть какие-либо дополнительные запросы, не стесняйтесь назвать их. Зенберу, ты должно быть более знаком Зарису». Распроси его о размере его тела, и формах, и обо всем подобном. Я понял, Ваше Величество. Тогда это все. Касательно моей просьбы, если вас все устраивает, я отбуду. Ваше Высочество, могу я поинтересоваться, куда вы собираетесь идти? О, главнокомандующий, здесь же живет дварф из южного города, которого я спас. Разве нет? Я был приглашен в его дом, и я буду его гостем сегодня». «Приветственную церемонию приведем позже, когда обстановка станет полегче». Айнс просто не хотел смущать себя, а потому хотел избежать подобной церемонии. Конечно, слух он этого не сказал. Главнокомандующий выглядел слегка обеспокоенным. «Я понимаю желание вашего высочества, однако будет очень неловко, если спасителю нашей нации пришлось бы самостоятельно подбирать себе жилье. Мы уже подготовили высококлассную комнату для вас». «Может, вы предпочтете отдохнуть в ней?» Айнс задумался над этим предложением. Слова главнокомандующего были понятны и логичны. Не было ни одной причины отказать. «Тогда так и сделаем. Я посещу Гонда, дварфа, что привел меня сюда, и извинюсь перед ним за ожидание». Айнс надеялся, что больше его не будут задерживать. Кажется, у главнокомандующего и других дварфов не было возражений. Вошел еще один дварф. Еще один кузнец рун. В этом городе осталось немного тех, кто еще называет себя так. И этот один из них. Король-заклинатель снабдил Гонда кое-чем. А Гонда, в свою очередь, раздал это знакомым кузнецам рун. Результат превзошел все ожидания. Еще не подошло назначенное время. А 9 десятых кузнецов уже собралось в его мастерской, совмещенной с исследовательской лабораторией. Не приходилось сомневаться, что оставшиеся... Также вскоре подойдут. «Сюда!» «О, Гонда, я пришел!» Лицо подошедшего Дварфа пылало предвкушением. «Ну, давай, давай сюда, что обещал!» Который за сегодня раз он уже слышит эти слова. Гонда, хотя и находя их раздражающими, успокаивал себя мыслью о том, что это тоже разновидность работы, и ответил Дварфу то же, что и остальным до него. «Король-заклинатель?» Хочет кое-что сказать вам всем. Потом получите обещанное. Что? Я же говорил, разве нет? До того, как дал тебе ту маленькую бутылочку, его величество скажет речь. И после того, как он закончит, ты получишь большую бутыль. М -м, ну да, что-то такое припоминаю. Отлично, если понял, садись вон там. Ага, а еще, эм, Гонда, еще одно, пожалуйста. Гонда уже не нужно было дослушивать вопрос. Чтобы знать, о чем он, каждый из кузнецов спрашивал об одном и том же. Такое вино есть лишь у его величества, понятно? Ты понимаешь, что такое вино можно раздобыть лишь в его стране? Ммм, да, этот вкус, словно радость, растекается в порту, скользит по горлу махам и чуть ли не выжигает желудок. М -м, так если понял... «Просто садись вон там!» Гонда потолкнул погрузившегося в грезы на его кузнеца в нужном направлении. «Да ладно тебе, оставь! Ты же пробовал, так ведь? Ты же понимаешь, что я чувствую, разве нет?» «Да не прикасался я, я не любитель выпивать!» «Да ты просто зря проживаешь свою жизнь, четыре пятых ее проходит мимо тебя!» «Да, да, да! А теперь садись уже! Видишь, они все пробовали это вино!» «Можешь поделиться впечатлениями с ними». «О, правда?» Кузнец возбужденно сорвался в бег и вдруг остановился и обернулся на Гонда. Большинство делало и это тоже. «Слушай, Гонда, все хорошо, не беспокойся обо мне». «Правда, но все хорошо, так что...» «Понимаю. Ну, просто запомни вот что. Если понадобится помощь, ты всегда можешь на меня положиться». Произнеся это, кузнец сел с остальными, включившись в их оживленное обсуждение радости и алкоголя. Гонда вздохнул, его сердце чуть заныло. Король-заклинатель Айнс Ол Гон снабдил Гонда неким предметом, призванным помочь собрать кузнецов рун. И этим предметом было вино.